109. В Акации полная демократия. В преддверии первого тура президентских выборов мадам Бюйсон внезапно охладела к правому Николя саркози и перекинулась на милашку Франсуа Байру. Он родился в Нижних Пиренеях, как и она. Бенджамин заявил, что голосовать не пойдет, ему политика до лампочки. «А что ты жрать завтра будешь? Тебе не до лампочки?» вскипела хозяйка. «Кошерная, только кошерная». Бен принял смиренный вид, адила стояла за социалистку сигален руаяль насмерть. Мсье Бюйсон, муж хозяйки, был неравнодушен к националисту Ле Пену. Марину забавляло это разноголосье. В субботу встретились с Каримом в кафе. Катя тоже подошла. Карим достал из портфеля бланк. «Подпишите». Вел себя сдержанно, явно хотел поскорее остаться вдвоем с Катей. Катя же все время говорила по-русски, почти не обращала на Карима внимания, и это его определенно злило. Стало страшно, что он передумает. Марина махом проглотила кофе и ретировалась.